Глава 32. Лори и её ассистент Джерри прибыли в квартиру Читы Лонгфеллоу на Вест-Энд-Авеню в Верхнем Вестсайде в 3.30 пополудни, то есть точно в назначенное им время. «Вот это потолки!» — восхитился Джерри, когда лифт открылся на девятнадцатом этаже. «Должно быть от пола до потолка тут будет футов 13 и мне очень нравятся здешние отделочные материалы. Всё в точности соответствует стилю ар-деко». Примечание. Популярный в 1920-е и 1940-е годы стиль на стыке модерна, авангарда и переосмысления классических стилей. Конец примечания. «Может быть, тебе стоит стать моим риэлтором?» — пошутила Лори. Она решила, что на эту встречу ей лучше прийти не одной, а с кем-то. На тот случай, если она услышит от кого-то из Лонгфеллу какую-то важную информацию, и ей будет нужен свидетель, который сможет подтвердить её версию событий. Хотя в последнее время они с Райаном отлично ладили, она сочла, что если вместе с ней навстречу приедет ведущий передачи и к тому же бывший прокурор, разговор может пойти не в том ключе, в котором хотела она. Ведь устраивая эту встречу, Алекс как-никак попросил сенатора о личном одолжении. А кроме того, в отличие от Райана, Джерри не мог не нравиться. Он нравился всем. За мелодией дверного звонка квартиры Лонгфеллоу послышался громкий визгливый собачий лай. «Айк!» Примечание. Прозвище президента США с 1953 по 1961 год Дуайта Эйзенхаура. Конец примечания. линкольн «Тихо!» — сказал женский голос по ту сторону двери. Лай стал тише, затем превратился в поскуливание. И Лори подумала, что собаки выпрашивают лакомства. «Сколько ещё раз мне вам говорить? Ведите себя прилично, когда приходят гости!» Когда дверь отворилась, Лори и Джерри увидели двух небольших собачек. Те начали бегать вокруг них кругами и обнюхивать их обувь. Женщина протянула руку и сказала. «Здравствуйте, я Лиэн Лонгфеллоу». На ней было классическое тёмно-синее платье-футляр и туфли-лодочки телесного цвета. У неё были алебастровая кожа и аккуратные тёмно-шоколадные волосы до плеч, подстриженные примерно так же, как волосы Лори. Простите, что эти негодники облаяли вас. По их нынешнему поведению этого не скажешь, но вообще-то они хорошо выдрессированы. Однако они, к сожалению, сами решают, когда демонстрировать примерное поведение, а когда нет. Думаю, сейчас они в восторге от того, что их мамочка и папочка так рано вернулись домой. «Ничего страшного», — заберила её Лори и тоже назвала своё имя. «Я люблю собак. Это шпицы?» «Почти угадали. Это папильоны». Примечание. Разновидность континентальных той спаниелей со стоячими ушами. Конец примечания. Им по 8 лет, но они и сейчас ведут себя как щенки, когда встречают новых людей. Джерри уже опустился на корточки, позволив собакам забраться на него и облизать его лицо. Он поднял голову и улыбнулся. «Привет, я Джерри», — он помахал рукой. «Помощник Лори». Его должность называлась «ассистент продюсера» и Лори поняла, что он пытается с самого начала придать разговору непринуждённый тон. лиэн проводила их в просторную гостиную, обставленную изящной современной мебелью, выдержанной в нейтральных тонах. Единственным намёком на беспорядок была расстеленная перед камином большая собачья подстилка, вокруг которой валялись мягкие игрушки. Судя по виду обезглавленного игрушечного ягнёнка, окружённого клочьями белой ваты, Айк и Линкольн недавно вырывали его друг у друга, тянули в разные стороны. Лори и Джерри собирались сесть, когда в комнату вошёл сенатор Лонгфеллоу. Сейчас он был так же импозантен, как во время своей избирательной кампании и пресс конференций Лори была знакома под оплёка, благодаря которой Дэниел Лонгфеллоу стал одним из самых многообещающих молодых политиков Америки. Единственный сын швейцара и экономки — Он закончил Вестпойнт и был награждён бронзовой звездой за отвагу за службу в Афганистане после 11 сентября. Лори помнила рекламный ролик его избирательной кампании, в котором делался упор на его биографию. В нём он говорил, что вернулся с военной службы в Нью-Йорк, чтобы помочь своему любимому городу стать процветающим и безопасным для всех. Он был высок, пожалуй, в нём было 6 футов 3 дюйма росту около 190 сантиметров. У него были русые волосы и ярко-голубые глаза. Когда он встал рядом с Ли Энн и обвил её рукой, это выглядело совершенно естественно. «Вижу, вы уже познакомились с нашими малышами», сказал он Лори и Джерри, показав на двух собак, часто дышащих у его ног. «Они не оставили нам выбора, сенатор Лонгфеллоу», ответила Лори, затем представилась. «Айк и Линкольн. Я называю их президентами-папильонами. И, пожалуйста, зовите меня Дэн». «Извините, но лидер большинства в Сенате передвинул селекторное совещание в режиме онлайн на более раннее время. Никому не говорите, но я только что отключил звук, чтобы выйти и поздороваться с вами. Так что поговорите сначала с Ли Энн, а я подойду потом». «Идёт», — согласилась Лори, глядя, как он быстро целует свою жену в губы, прежде чем выйти из комнаты. Лори пыталась не глазеть, но она чувствовала флюиды между Дэниелом или Энн. Ей вспомнились слова Синти и Белл о том, что они боготворят друг друга. Лори ещё не задала ни одного вопроса, но в одном она уже была уверена — эти муж и жена горячо любят друг друга.